Талемей увидел Таис верхом на темно-пепельной лошади, когда возвращался вместе с Александром, Гефестионом, Черным Клейтом или Антиском, начальником Тессалийской конницы, с прогулки к пирамидам. Александр ехал на Букефали, проезжая любимого коня в ранний час дня. Обычно он ездил на нем только в бою, избегая перегревать Воронова в дальних поездках под палящим солнцем Азии. Букефал поднял умную широколобую голову с пятном отметиной и продолжительно заржал, приветствуя кобылу. Салмаах кокетливо затанцевала, сдерживаемая крепкой рукой Таис. Три возгласа удивления прозвучали почти одновременно. Три друга безошибочно узнали четвертую Хариту. Тессалец замер, рассматривая небольшую, одетую без роскоши женщину, перед которой остановились три могущественных человека и в их числе сам божественный полководец. «Она — моя мечта! Афиненко! — вскричал Птолемей, спрыгнув с коня и хватая под усцы Салмах. «Самоуверенность», — насмешливо заметил Гефестион, — «твоя без тебя?» «Я сказал, мечта», — упрямо повторил Птолемей, испытывающая, глядя на Таис. Она положила обе руки на холку лошади, подняв высоко голову и смотрела только на Александра, словно завороженная его взглядом. Чуть сведя брови, Таис закинула ногу, и соскользнула с левого бока лошади на землю. Она казалась совсем небольшой перед тремя гигантами на огромных конях. Александр, Гефестион и Клейт были выше четырех локтей на целую полесту ладонь, а рост Таис — три локтя, три полесты. Тем не менее, Гетера не теряла достоинства и даже дерзкой независимости, Удививший Птолемея еще в Афинах. Теперь он во все глаза смотрел на нее. В расцвете женской силы, утратившая прежнее мальчишеское, она стала необъяснимо привлекательной, далекой и еще более желанной. Лошадь Таис отступила в сторону, и Птолемею пришлось смотреть на нее против солнца. Могучий золотой свет проник сквозь легкое одеяние Гетеры И облег все ее тело сияющим огнем, словно сам Гелиус принял в свои объятия прекрасную дочь Эллады и Крита. По манере смотреть вдаль, словно она видела нечто неведомое остальным, Таис вдруг напомнила ему Александра. Птолемей задрожал и опустил взгляд, чтобы не выдать себя. Александр, спешившись, бросил поводья Букефала к Лейту и подошел к Таис. Александр держал голову еще выше, чем при первой встрече, и прищуривал нижние веки с выражением гордым и проницательным. «Хайра», — сказала Таис, поднимая ладонь к подбородку полководца, — «О чем ты хочешь просить меня?» Ни о чем, царь», — ответила Таис, называя Александра титулом владык Персии. «За прошедшие годы ты стал так величественен», что мы, простые смертные, перед тобой невольно застываем в молитве. Александр прислушался к словам Таис. Нет, они не отдавали лестью. Пусть простит меня мой прародитель Ахиллес. Право, ты стала прекраснее Елены Троянской, дочери Тиндара. и царь македонцев еще раз оглядел Гетеру, но как-то по-иному ощутило его любопытство Афиненко в сравнении с Птолемеем. «Ее глаза кристально чисты, как источник Артемис», — подумал Александр. «Серые, с проблесками золотой лазури, спокойные и доброжелательные, а губы будто вырезаны из пурпурного камня». Так чёток их рисунок, Резкий, как и длинный разрез век Под узкими бровями. Кожа светлой меди, Прозрачная и шелковистая, Будто тонкая пелена огня, Горящая на алтаре в ясный полдень.